что дало Милдрит время привести в порядок мои одежды. Их требовалось прокипятить, отскрести и хорошенько вычистить щеткой, и три женщины трудились над этим три дня, прежде чем Милдрит уверилась, что я не опозорю ее, появившись в Сиппанхаме, словно бродяга-оборванец. Милдрит, разумеется, туда не позвали, да она и не ожидала, что будет меня сопровождать, но взяла за правило милдрит,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 Мы были в кольчугах и коротких кожаных плащах, вооруженные мечами, копьями, топорами и щитами, все верхом. И Султ ехала на небольшой черной кобыле, которую я для нее купил. А еще я дал ей плащ из меха выдры, и когда мы проезжали через деревни, люди изумленно глазели на женщину, которая едет верхом по-мужски. Ее черные волосы были перехвачены серебряной цепочкой. Нищие становились переднее и передо мной на колене и выпрашивали подаяние Исильд не взяла с собой служанку Я помнил, что все таверны и дома в Эксконкестере во время Витана обычно набиты битком и рассудил, что нам будет нелегко устроиться даже самим, не говоря уж о прислуге Чего хочет от тебя король? спросила Исильд, когда мы ехали по долине Выска. В длинных колеях собралась дождевая вода.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 «Всего несколько месяцев назад я готов был убить Альфреда, но теперь, все еще ненавидя его, желал снискать его одобрение. Все-таки я был очень чисто любив. Если бы меня не вырастил Рагнар, я бы достиг немалых высот на службе у Альфреда». «Твоя дорога утрит», — продолжала Исиут. «Это яркое лезвие, рассекающее темный торф. Я это ясно вижу». «А как насчет той женщины, которая будет созданием золота?» С улыбкой спросил я. Она ничего не ответила. «Это ты?» — настаивал я. «Я родилась во время солнечного затмения», — возразила Исиут. «Поэтому я женщина тьмы и серебра, а никак не золота. Так кто же она и где живет? Где-то далеко отсюда, утрит очень далеко». И больше Исиут ничего не сказала. «А как насчет той женщины, которая будет созданием золота?» Может, она и сама больше ничего не знала, а может, просто не захотела мне рассказать. Мы достигли Сиппанхама к концу одиннадцатого дня Йоля. Когда мы подъехали к западным городским воротам, в колеях дорог все еще виднелся имей, а солнце казалось огромным красным шаром, висящим низко над спутанными черными ветвями. Город был переполнен, но рыжая шлюха Энфлет, по-прежнему промышлявшая в таверне Коростель, встретила меня приветливо, И подыскала нам жильё в полуразвалившемся коровнике, где держали десяток гончих. Гончие эти, как сказала Энфлет, принадлежали Хэппи, элдермену из Торнсити. Но она рассудила, что собаки вполне могут ночь или две провести во дворе. Ну а если Хэппа начнёт возмущаться, сказала она, то пусть проваливает этот лад. Он плохо платит, поинтересовался я. Она в ответ только сплюнула, а потом с любопытством посмотрела на меня.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 Да потому что он даже не зашёл меня повидать, негодующе воскликнула она. Вот почему. Она была лет на 5-6 старше меня, широкоскулая, с высоким лбом и вьющимися волосами. Энфлет имела успех, и поэтому ей многое позволялось в заведениях, которые получала больше прибыли благодаря её талантам, мне жили Элио. Я знал, что Энфлет дружна с Леофриком, но по её тону заподозрил что ей хочется стать чем-то большим, нежели просто его другом. Кто она такая, спросила шлюха, мотнув головой в сторону Исеулд. Королева, ответил я. Ах, вот, значит, как это теперь называется. А где же твоя жена? Она осталась в Дефнаскере. Ты такой же, как все остальные мужчины, верно? она вздрогнула. Если замёрзнешь нынче ночью, Приведи обратно гонщих, чтобы они согрели тебя, ну а мне пора». Мы и вправду замерзли, но я неплохо выспался на следующее утро, на двенадцатый день Рождества, оставив шестерых своих людей в Коростеле, отправился в сопровождении Исиулт и Хестона в сторону Королевского двора и других примыкающих к нему зданий. Они были окружены отдельным палисадом и находились к югу от Сипанхама, где городские стены огибала река. Было само собой разумеющимся, что человек явился на заседание Виттенгемота со слугами и вассалами. Однако нечасто кто-то приводил с собой дочанина и бритку. Но Исильд мечтала увидеть Альфреда, а мне хотелось доставить ей удовольствие. Кроме того, вечером должен был состояться грандиозный пир, и хотя я предупредил её, что перры Альфреда выглядят довольно жалко, Исильд всё же хотелось там побывать. Хестона кольчуги с мечом я захватил, чтобы и силд было кому защитить, потому что ей могли не разрешить войти в большой зал во время виттинагемота. И тогда моей спутнице пришлось бы ждать до вечера, чтобы хоть мельком увидеть Альфреда. Привратник потребовал, чтобы мы сдали оружие, и я неохотя подчинился. Никто, кроме личных охранников короля, не мог оставаться вооружённым в его присутствии.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 Был простым священником в Бэбенбурге, а после смерти моего отца бежал из Нортумберленда, потому что не мог вынести жизнь среди язычников датчан. Он нашёл убежище при дворе Альфреда, и теперь король высоко ценил его. Беока был также и моим другом. Именно он сохранил пергаменты, доказывающие мои права на Бэбенбург. Однако сегодня, в 12-й день июля, Беока почему-то вовсе не рад был меня видеть.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 Там было так же около 100 мужчин, хотя только человек 40 или 50 из них входили в состав Витта-Нагимота. Эти танаи и высшие церковники сидели полукругом перед помостом, на котором восседал Альфред с двумя священниками и Эльсвид с своей беременной женой. За ними стоял алтарь, задрапированный красной тканью, а на алтаре толстые свечи и тяжёлый серебряный крест.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 «Моя рука непроизвольно потянулась к мечу, чтобы на удачу прикоснуться к Эфесу, но тут я вспомнил, что безоружен». «Мы обсудим мосты позже», — сказал Альфред и встал. «Корону ему заменял бронзовый обруч. На короле была отороченная мехом роба, гармонирующая с платьем его жены». «Что происходит?» — спросил я Белку. «Умолкни!» — это проговорил Отда-младший. Он был во всем блеске военного облачения и,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 У нас имеется одно неотложное дело, сказал Альфред, с которым с разрешения Виттена мы разберёмся безотлагательно. Никто и не собирался спорить. Все тихим бормотанием выразили своё одобрение. Альфред кивнул. Сейчас отец Эркинвельд зачитает обвинения, объявил он и снова сел на трон. Обвинение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 На этот раз зал буквально взорвался негодованием, и Альфред даже не попытался навести порядок, поэтому Эркинвальду пришлось возвысить голос, чтобы закончить чтение обвинительного акта. — Чему так же? — уже кричал он, чтобы его могли услышать. — Мы имеем клятвенные подтверждения! Священник опустил пергамент, посмотрел на меня с неприкрытой ненавистью и отошел назад к краю помоста.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 В то время как меня считали чужаком, незваным гостем из Нортумбрии. Стражники подвели Леофрика поближе, и тот, печально посмотрев на меня, пробормотал: "Мы в этом по самые задницы". "Тише", прошептал Беока. "Доверься мне", сказал я. "Довериться?" горько переспросил Леофрик. Тут я украдкой посмотрел на Исёльд, и та чуть заметно покачала головой, давая понять, что она предвидела этот день. И что всё кончится хорошо. Доверься мне, повторил я. Пусть заключённые умолкнут, сказал архиепископ. По самой нашей королевской издатнице тихо проговорил Леофрик. Архиепископ сделал жест в сторону отца Эркинвальда. У вас есть свидетели, готовые дать клятву, спросил он. Есть, господин. Тогда сперва выслушаем их. Эркинвальд махнул другому священнику.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 Он наклонился и поцеловал Евангелие с нежностью ласкового любовника. Он был людок пробарматоля. Ассер оказался очень хорошим свидетелем. Он говорил ясно и чётко, описывая, как я явился в Корнулум на корабле, украшенном на носу и корме головами чудовищ. Он рассказал, как я согласился помочь королю Передору, на которого напал сосед при содействии язычника Свейна, и как я впоследствии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 Тогда полагаю, они обогнули Корнуолм и вошли в Сефрнское море. И больше ты ничего не знаешь, уточнил Эркинвольт. Я знаю, что помог похоронить мёртвых, ответил Ассер. И вознёс молитвы за покой их душ, и ещё я видел тлеющие угли на месте сгоревшей церкви. Но что сделал Утрид, когда покинул место резни, этого я не знаю. Я знаю только, что он отплыл на запад.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 Августейший Эльцвит внезапно став очень любезный, улыбнулась Ассиру. У тебя есть что сказать в своё оправдание? вопросил меня Эрквинвальд, когда Ассира отпустили. Я подожду, пока все закончат врать, ответил я. Вообще-то Ассир, конечно же, сказал правду, причём изложил факты очень чётко, толково и убедительно. На советников короля он явно произвёл впечатление, точно так же, как и второй свидетель. Эркинвальда. И им оказался Степа Снотер, тот самый верзило воин, который никогда не отходил от отдымлатшего. Он выпрямил спину и расправил плечи. На его хищном, туго обтянутом кожей лице, как всегда, застыло зловещающее выражение. Посмотрев на меня, он поклонился королю, положил огромную ручищен на Евангелие и позволил Эркинвальду привести себя к присяге.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 Они были такими прозаическими, такими сухими, такими прямыми, и при этом всё от первого и до последнего слова было неправдой. Хорошо, Утрит командовал вторым кораблём, сказал Эркинвальд. Но вот участвовал ли Утрит в убийствах? Участвовал ли? переспросил Степа. Да он их возглавлял, он буквально прорычал эти слова, а люди в зале взревели от гнева. Эркинвальд повернулся к королю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 «Не допросили самого Утрида», — напомнил он Эркинвальду и кивнул мне. «Теперь твоя очередь. Говори», — отрывисто приказал он. «Умоляй о прощении», — тихо посоветовал мне Беука. «Когда ты по горло в дерьме, самое лучшее — нападать самому». Я повел себя следующим образом. Сначала признался, что действительно был у Синуита, что вызвало живую реакцию в зале.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 И Леофрик может поклясться, и еще один член моей команды, который находится здесь». Я повернулся и поманил Хестона. Датчанин испугался, когда я его позвал, но Исиолт подтолкнула его вперед, и он встал рядом со мной. «Приведите его к присяге», — потребовал я у Эркинвальда. Священник не знал, что делать, но некоторые члены Виттона выкрикнули, что я имею право вызывать свидетелей.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 что отправился в Корнуолум и там предал Перодура и убил Христеян. Ты отрицаешь, что брат Ассер сказал правду? А если бы я привёл к тебе королеву в дову Перодура, чтобы подтвердить, что Ассер лжёт, спросил я. Что если она уже здесь и сейчас скажет, что твой свидетель врёт как сивый мерин? Эркин Вальтызумлённо уставился на меня, да и не он один. А я повернулся и поманил Исильд, которая шагнула вперёд, высокая и изящная. серебро поблескивало на ее шее и запястьях. «Это королева, вдова Передура», — объявил я, «и я требую, чтобы ты привел эту женщину к присяге и выслушал ее показания. Она расскажет вам о том, что ее покойный муж собирался присоединиться к датчанам и вместе с ними напасть на Уэссекс». Конечно, то была полная чушь, но в тот момент я не мог придумать ничего лучшего. И я знал, Исилд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 Люди встали, чтобы посмотреть на Исильд, который спокойно взирал на них, а король и архиепископ придвинулись друг к другу. Эльсвит, придерживая одной рукой свой большой живот, шёпотом давала им какие-то советы. Никто из них не хотел призывать Исильд в свидетели из страха перед тем, что она скажет. И Альфред, как я подозреваю, знал, что процедура судилища уже запутавшигося в лжи и вовсе покатится под откос. Хороший ход, Эрслинг, пробормотал Леофрик, но ну просто отличный. Отдам младший посмотрел на короля, потом на своих товарищей по Виттану и должно быть, понял, что я выскальзываю из силков, потому что притянул Стейпу поближе к себе и стал что-то горяче ему говорить. Король хмурился. У архиепископа был озадаченный вид, на прищавом лице Эльсвит была написана ярость, в то время как Эркинвальд совершенно растерялся и выглядел беспомощным. И тогда положение спас Степа. "Я не лгал", выкрикнул он. Казалось, великан колебался, стоит ли говорить дальше, но он уже привлёк к себе внимание зала. Король жестом велел ему продолжать, а одда младший что-то зашептал здоровяку на ухо. "Он сказал, что я лгу", Степа указал на меня. "А я говорю, что я не лгу, и мой меч тоже подтвердит, что я не лгу". Тут верзило замолчал,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 Я держу победу, и тогда с нас с Леофриком снимут все обвинения. Я даже не подумал, что ведь могу и проиграть. Я просто посмотрел на Стиапу и сказал: "Мой меч говорит правду, зато твой воняет. Ты болтун, лжец, жулик и лжесвидетель, заслуживающий смерти и мук ада". Мы снова влипли по самые затнецы, вздохнул Леофрик. Люди в зале разразились приветственными криками.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 Но вы будете драться завтра. Мечи и щиты, и больше ничего. Он поднял руку, чтобы остановить радостные крики. Итак, Вулфер, сир. Вулфер поднялся на ноги. Подготовь всё для боя, и пусть Бог дарует победу правде. С этими словами Альфред встал, запахнул плащ и вышел. А Степа вот туш не подозревал, что он это умеет. Улыбнулся.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 не располагал доказательствами моей вины, но оддам младший, решив не упускать шанса уничтожить меня, заставил верного стея посольгать. И теперь стея по тебя убьёт, проворчал Леофриг, что бы там эта женщина ни говорила. Мисел даже не потрудилась ему ответить. Она набрала несколько пригоршней грязной соломы, чтобы вычистить мою кольчугу. Доспехи принесли ставерный карастель,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 в смысле. Ну, ты дерёшься с яростью, а Степа всегда спокоен. Это же лучше сражаться с яростью, возразил я. Как раз этого ему и надо. Сперва Степа будет отражать и отражать твои удары, выжидая, пока ты устанешь, а потом попросту тебя прикончит. Так он делает всегда. И Харальд, помните того вдоувавшего шерифа из Дефнаскира, что призвал меня на суд в Экскенкестер, сказал то же самое. Но поскольку он сражался рядом с нами у Синуита, это связало нас особыми узами. Так что в ту ночь шериф не поленился в полной темноте прошлёпать сквозь дождь и грязь, чтобы потом без предупреждения появиться у огня маленького костра в коровнике. Остановившись в дверях, Харльд неодобрительно уставился на меня и спросил: "Ты действительно был со Свейном у Синуита?" "Нет", ответил я. "Я так и думал."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 А затем добавил: На рассвете в церкви состоится служба, а после этого вы со Степой будете драться. Где? В поле на другом берегу реки, ответил он и подтолкнул ко мне горшок Эля, имея в виду Степа Ливша. Я не мог припомнить, чтобы когда-нибудь сражался с человеком, держащим меч в левой руке, но не видел в этом ничего страшного. Наши мечи будут напротив щитов, а не наоборот.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 Степа. Не то чтобы этот парень мне не нравился, но он похож на гончего пса, только и знать, что убивать. Я уставился на слабое пламя, ища в его язычках неспосланные богами знаки. Но их там не было, или же я их не заметил. Он наверняка очень беспокоится, заявил Леофрик. Степа изумился Харальд. С какой стати? Утрит всё-таки убил Убу. Харальд покачал головой. Стейпа слишком глуп, чтобы беспокоиться. Он просто знает, что завтра убьёт Утреда. Я вспомнил то сражение с Убой. Уш он-то был великим воином. Его слава сияла повсюду, куда добирались скандинавы, а я его убил. Честно говоря, мне просто повезло, ибо он случайно поскользнулся. Его нога поехала в бок, Уба потерял равновесие, и я ухитрился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 Однако его это не заботит. Ты только зря будешь молотить по железу. Тяжёлая кольчуга, шлем, сапог неважно, куда ты попадёшь. Это всё равно что колотить по стволу могучего дуба, и рано или поздно ты обязательно совершишь ошибку. Степа отделается всего лишь синяками, а ты будешь мёртв. А ведь Харальд прав, подумал я. Бесполезно разить мечом человека в доспехах. Максимум, чего добьёшься,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 Но если ты встанешь перед Виттаном и под присягой скажешь правду о битве, в которой погиб Убба, они могут и не выбрать Одду, поэтому он видит в тебе угрозу и боится тебя. И щедро заплатит степи, если тот изрубит тебя на куски, мрачно добавил Леофрик. Харльд ушёл. Он был хорошим человеком, честным и трудолюбивым, да вдобавок рисковал, явившись повидаться со мной, а я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 И поскольку молчание выдало моё невежество, снисходительно улыбнулся. Он был родом из Восточной Англии, я не ошибаюсь, брат. Благословенный Сет и впрямь жил там мой господин, подтвердил Ассер. И выполнял миссию в Лондоне, продолжал Альфред, но закончил свои дни на Линдисфарине. Ты ведь слышал об этом острове, Утрит? Да, мой господин, кивнул я. Остров Линдисфарина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 И он рассказал, что когда Свейн напал на Синуит, всё вокруг окутал туман. Утренний туман вроде вот этого, он указал на белизну, просачивающуюся в часовню. Я этого не знал, мой господин, сказал я. Так что вполне возможно, что я по ошибся, думая, что видел тебя, продолжал король. Я подавил улыбку. Король прекрасно знал, что Стеф опасался, хотя никогда бы в этом не признался. На ещё отец Виллебальд побеседовал с командой Эфтверда, продолжал Альфред, и никто из них не подтвердил историю, рассказанную Степой. Команда наша всё ещё находилась в Гемптоне, поэтому донесение Виллебальда должно было прибыть оттуда, значит, ещё до того, как мне предъявили обвинения, король знал, что я невиновен в убийствах в Синуите. Выходит, меня напрасно отдали под суд? резко спросил я. Тебе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 Я могу отозвать обвинение насчёт Синуита, сказал король. Но не думай, что брат Асер нам солгал. Однако королева Вдава Пердура подтвердит, что он лжёт. Королева Тень, прошептал Асер язычница, колдунья. Он посмотрел на Альфреда. Она злом и господин, ведьма, малефика нон патерис вивера. Выражение: не оставляй в живых. Перевёл мне Альфред.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 Да ещё в день циркового праздника не соответствовали его представлениям о хорошо управляющемся королевстве. Но я ненавидил Альфреда, ненавидил его за то, что он унизил меня в Эксенкэстере, заставив надеть балахон каяющегося грешника и ползать на коленях. И я не считал его своим королём. Он был из восточных саксов, а я из нортумбрийцев, и полагал, что пока этот человек стоит у власти в Уэссексе, почти не имеет шанса уцелеть. А Альфред верил, что Бог защитит его от датчан, тогда как я был уверен, что врагов следует разить мечами. А еще у меня возникла идея, как можно сразить степу. И вдобавок я не имел ни малейшего желания снова брать на себя долг, который уже уплотил. Я был молод, глуп и чистолюбив. А потому высокомерно отверг шанс, который предоставлял мне сам король. «Все, что я сказал»,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 Я хочу сражаться за правду, мой король, упрямо проговорил я. Значит, ты глупец, ответил Альфред, снова выказав гнев. Лжец, глупец и вдобавок грешник. Он прошёл мимо меня, натворив дверь и крикнул слуге, чтобы тот передал Олдермену Вулферу: "Поединок всё-таки состоится. Иди", велел мне король. И пусть твоя душа получит то, что заслужила.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 Так как Олдерман никогда не казался мне излишне щепетильным, вместо Вулфера назначили Олдерману Хаппу из Торнсеты. Однако на это потребовалось некоторое время, и таким образом уже близился полдень, когда мне наконец принесли меч, и нас со Степой припроводили на луг на другом берегу реки за мостом, ведущим от восточных городских ворот. На противоположном берегу собралась огромная толпа. Там были калеки, нищие, жонглёры, торговки пирожками, возбуждённые в предвкушении необычного зрелища, дети и, конечно, целая толпа воинов, благородных восточных саксов и вившихся в полном составе на Виттан в Сипанхам. Всем им не терпелось увидеть, как Степа Снотар продемонстрирует своё знаменитое боевое искусство. "Ты чёрта в дурак", сказал Нелеофрик.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 Король ясно продемонстрировал, что для него предпочтительнее находиться в обществе бритского церковника, нежели смотреть, как два воина дерутся друг с другом, словно злобные псы. Но больше никто в Уэссексе не пожелал пропустить сражение, всем не терпелось его увидеть. Однако Хаппа хотел, чтобы все делалось по правилам, поэтому настоял, чтобы толпу оттеснили с влажной земли у реки и дали нам побольше места».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 Я сбросил с себя большую часть тяжёлого снаряжения. Земля была вязкой, а Степа красовался в доспехах, но я был лёгок и быстр. Вот теперь другое дело. Я готов, сказал я Хаппе. Он пошёл к центру луга, поднял руку, опустил, и толпа разразилась криками. Я поцеловал молот, висевший у меня на шее, вверил свою душу великому богу Тору и двинулся вперёд. Степа ровным шагом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 Мне требовалось всё время заставлять верзилу крутиться, рубить в пустой воздух, надеясь самому улуччить удобный момент и направить вздох змея в цель. Если выпустить из степы достаточно крови, подумал я, он ослабеет. Но здоровяк разгадал мою тактику и начал делать короткие броски, чтобы лишить меня присутствия духа, и каждый такой бросок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 Мой противник убрал выставленную вперёд ногу. Интересно, почему тебя называют Стеапоснотор? спросил я его. Да мудрица от тебя далеко. У тебя мозги как тухлое яйцо. Я пытался разъерить великана, надеясь, что гнев сделает его неосторожным, но мои оскорбления нисколько не задевали его. Вместо того, чтобы в ярости ринуться на меня,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 А я уже отступил назад и снова перебросил меч в правую руку, повернулся, ринулся на него и свернул в последний момент, так что его могучий удар не достал меня на целый ярд. Степа всё ещё пребывал в недоумении. Это напоминало травлю быка собаками, и он выступал в роли быка. Степе следовало загнать меня туда, где он смог бы использовать свои преимущества силу и вес. Я был собакой.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 И вот Степа снова пошёл вперёд, надеясь загнать меня к реке. С высокого берега закричала женщина, и я решил, что она пытается его подбодрить, но вопль становился всё громче, и я пятился всё быстрее, заставляя Степу безостановочно идти и идти вперёд. Я снова скользнув вправо, бросился на него, принудив развернуться, а потом он вдруг остановился и уставился куда-то мимо меня, опустив щит и меч.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 Но вместо этого я остановился и раскинул руки, приглашая противника на пасть, как он приглашал на пасть меня. Но Степа почему-то не обратил на это внимания. Он просто смотрел куда-то мимо моего плеча, а в опаль женщины теперь перешёл в виск, кричали уже и мужчины. Леофриг выкрикивал моё имя, и зрители больше не смотрели на нас, а в панике бежали. Тогда я повернулся спиной к Степе, и тоже посмотрел на город, возвышавшийся на холме, вокруг которого изгибалась река. Я увидел, что Сиппанхам горит. Темный дым застилал зимнее небо, а на фоне этого неба было полным-полно людей, всадников с мечами, топорами, копьями и щитами, со знаменами. И всадники двигались от восточных ворот, чтобы вот-вот прогрохотать под коями по мосту. Потому что молитвы Альфреда не были услышаны, и доччани явились в Уэссекс